За пределами логики. Ты поздно пришел с работы, сказала Изабель. Я волновалась, думала, что до тебя добрался тот человек. Какой человек? Тот, амбал, что раскроил тебе лицо. Изабель сидела в гостиной в доме, стены которого были заставлены книгами по истории и математике, в основном по математике. Она убирала ручки в стакан и смотрела на меня строго. Потом чуть смягчилась. Как прошел день? Ничего. — сказал я, ставя на пол сумку. — Нормально. Провел пару, пообщался со студентами, позанимался сексом с той девушкой, моей студенткой, Мэгги. Странно. У меня было ощущение, что эти слова заведут меня на какую-то опасную тропу, но я все равно их сказал. Изабель же потребовалось немало времени, чтобы усвоить эту информацию, даже по человеческим меркам. Тошнота не проходила. Скорее, наоборот, усиливалась. Не смешно. Я не пытался шутить. Изабель долго смотрела на меня. Потом выронила авторучку. Крышечка отлетела, разлились чернила. О чем ты говоришь? Я повторил. По-видимому, ее больше всего интересовало сообщение о том, что мы с Мэгги занимались сексом. Интерес был настолько велик, что Изабель начала задыхаться и запустила стаканом с ручками в направлении моей головы, а потом расплакалась. Почему ты плачешь? спросил я хотя уже начинал понимать почему. Я подошел ближе, и тут Изабель набросилась на меня, замолотив руками с такой скоростью, какую только допускали законы анатомии. Ее ногти царапали мне лицо, добавляя свежих ран. Потом она замерла и просто смотрела на меня, как будто у нее тоже появились раны, только невидимые. «Прости, Изабель. Пойми, я не осознавал, что делаю что-то не так. Для меня все нове. Ты не представляешь, насколько мне это чуждо. Я знаю, что с моральной точки зрения плохо любить другую женщину, но я не люблю ее. Это просто удовольствие. Такое же, как бутерброд с арахисовой пастой. Ты не осознаешь всей сложности и лицемерности этой системы. Изабель остановилась. Задышала медленнее и глубже. А ее первый вопрос оказался единственным. Кто она? Потом. Кто она? И вскоре опять. Кто она? Мне не хотелось говорить. Разговор с человеком, который тебе не безразличен, чреват таким количеством скрытых опасностей, что неясно, как люди вообще решаются говорить. Я мог солгать, я мог бы пойти на попятный, но я понял, что хотя без обмана трудно удерживать влюбленного в тебя человека, моя любовь требует не лжи, она требует правды. Поэтому я сказал самые простые слова какие смог найти не знаю но я не люблю ее я люблю тебя я не понимал что это так важно я начал понимать когда это уже происходило нутро подсказала От арахисовой пасты меня никогда не тошнило и тогда я остановился понятие супружеской неверности встречалось мне всего однажды в журнале космополитен и там его не пытались объяснить как следует сказали только что все зависит от контекста А для меня эта концепция была такой же чуждой и непонятной, как для человека трансцеллюлярное лечение. Прости. Изабель не слушала. Ей самой было что сказать. Я тебя даже не знаю. Я понятия не имею, кто ты. Понятия не имею. Если ты сделал это, ты и вправду мне чужой. Вот как. Послушай, Изабель, ты права. Я чужой. Я не отсюда. Я никогда раньше не любил. Все это впервые. Я тут новичок. Понимаешь, я был бессмертным. Я мог не умирать. Я мог не чувствовать боли. Но я отказался от этого. Она даже не слушала. Она была словно в другой галактике. Я только одно знаю наверняка. Я хочу развода. Да, я этого хочу. Ты нас уничтожил. Ты уничтожил Гулливера. Опять. Тут в комнате появился Ньютон. Он вилял хвостом, пытаясь разрядить обстановку. Не обращая внимания на пса, Изабель пошла к выходу. «Я должен был ее отпустить, но почему-то не мог. Я взял ее за запястье». «Останься», — сказал я. И тогда это случилось. Ее рука налетела на меня с яростной силой. Ее стиснутые пальцы астероидом врезались в планету моего лица. На сей раз это была не царапина и не пощечина, а затрещина. «Так вот чем заканчивается любовь. Раной поверх раны поверх еще одной раны? Я сейчас уйду. А когда вернусь, хочу, чтобы тебя здесь не было. Понял? Не было. Убирайся отсюда, убирайся из нашей жизни. Все кончено. Все. Я думала, что ты изменился. Я искренне верила, что ты стал другим. И снова открылась. Дура набитая». Я прикрывал лицо рукой. Оно все еще болело. Я слышал, как удаляются от меня шаги, Изабель. Дверь открылась. Потом закрылась. Я опять остался один с Ньютоном. «Да игрался», — сказал я. Ньютон как будто соглашался со мной, но теперь я его не понимал. С таким же успехом любой человек мог пытаться понять любую собаку. Но я бы не сказал, что Ньютон выглядел грустным, когда лаял и смотрел в сторону гостиной и дороги за ее окнами. Это больше походило не на соболезнование, а на предупреждение. Я подошел к окну и выглянул на улицу. И ничего не увидел. Я еще раз погладил Ньютона, принес бессмысленные извинения и вышел из дома.